Глава двадцать шестая Дружинники не спешили. Машина прибыла через три часа. Хотя куда спешить, собственно? Опоздать к мёртвому телу мало кому удавалось. Поскольку для Морецкого вернуть Веронику было делом чести и текущим пунктиком, он приехал лично. Выглядел, правда, каким-то помятым и загнанным. Похоже, спал в дороге и никак не мог полностью проснуться. Приехавшая с ним дежурная бригада держалась поотдаль. Рулил всей процедурой Марецкий собственна вручно. Сходил в комнату, свидетельствовал труп, потом вернулся на веранду, достал из папки бланки, разложил на столе и долго заполнял, изредка задавая стандартные вопросы. Когда закончил, долго сидел молча, потом поднял голову. Что ж, я закрываю дело. Закончилось всё несколько иначе, чем я себе представлял, но закончилось. Не подумайте, что мне совершенно не жаль девчонку. Но то, как это случилось, возможно, не худший конец для неё и для вас. Эрик на своей табуретке не пошевелился, и только мне было видно, как он сжал кулаки под столом. Морецкий же заметил, что его слова, мягко говоря, никому не понравились, и сказал примирительным тоном: "Ребята, моей целью было не подвести вас под монастырь любой ценой, а безвредить опасное существо. Поэтому я не буду углубляться в то, где и с кем она пребыла эти 12 дней". Как и почему оказался в этом доме? Какое поразительное великодушие. Не удержалась я. Морецкий посмотрел на меня с интересом и продолжил. В общем, подробности мне не надо. Я рад, что мы правильно поняли друг друга. Виталька. Морецкий повернулся к хозяину дома. Найдётся для ребят простыня, на выбор, разумеется. Карпенко без слов поднялся и ушёл в дом. Морецкий дождался, пока Карпенко закрыл за собой дверь и проговорил: Странно, если честно. На кого угодно я бы подумал, но не на Виталия. Я всё думал, как же он позволил себя так развести. Не похоже это на него. А он, оказывается, сам себя за хвост ловил. Оставь его в покое, презриливо поморщился Эрик. Он тебе больше не помеха. Ну да, это верно, задумчиво подтвердил Морецкий. Так что, Малер, когда к работе возвращаешься? А кто тебе сказал, что я возвращаюсь? удивился Эрик. Конечно, возвращаешься, усмехнулся Морецкий. Я допускаю, что ты не вернулся бы, оставаясь Сошникова жива. Ты мужик принципиальный, и я тебя за это уважаю. Но раз всё так сложилось, тебе больше нет резона портить свою замечательную репутацию доброго доктора. К тому же, вся ответственность за историю Сошникова от начала и до конца на тебе. И ты наверняка хочешь исправить то, что ещё можно исправить. Эрик смотрел в стол и задумчиво молчал. Я считаю инциденты исчерпаны полностью. Дело Сушниковой закрыто. Там будет полтора года бродяжничества, недавняя поимка. Инцидент с нападением побег и в конце пометка о естественной смерти. То, что полтора года она не бродяжничала, а жила на передержке без должного оформления, это мы опустим. За это, Майер, ты уже наказан. Ты сам виноват, что Е2 не погиб. Да неужели? Не выдержал я. А мне кажется, в том, что Эрик едва не погиб, виноват зелёный трусливый пацан, дежуривший в тот момент в подвале. Вмешайся он, как следовало, ничего страшного не произошло бы. Зелёный пацан, ладно, это частность, отозвался Морецкий. А где у нас тут общее место, Эрик Генрихович, прекрасно представляет. Лёша, у тебя совесть есть? Морецкий опять с любопытством посмотрел на меня. Ох, ладка. Я тебя всё-таки люблю. Любишь? Так женись, я же предлагала. Эрик под столом положил мне руку на колено. Я заткнулась. И правда, зачем нарываться? Я же ещё не знаю, какие у Эрика намерения. Вдруг испорчу ему планы. На веранду вышли Карпенко и трое дружинников. Всё, командир, хмуро сказал старший группы. Тело упаковали, можно ехать. Отлично. Медлите в машину, я догоню. Парни ушли, а Морецкий принялся обстоятельно собирать со стола бумаги и складывать в папку. Может быть, конечно, в тот момент моё предубеждение против Морецкого было неоправданно сильным, но мне показалось, что барахло своё. Он складывал в папочку с нескрываемым удовольствием. Шуршание самокопирующихся бланков грело его душу, как, видимо, грело её, и возможность приказывать и распоряжаться нашими жизнями и нашей свободой. Наконец он оторвал копию какого-то бланка, положил на середину стола и деловито сказал: "Ваш экземпляр на вывоз тела. Позвоните родственникам, телефон я там в нужном графе указал. Если они согласны хоронить, вызовите спецтранспорт и отправьте тело куда родственники скажут. Откажутся, пусть трупавозка везёт в любой морг. Похороним за казённый счёт. А с каких пор обзвоном родственников и трупавозкой дружинки сами больше не занимаются?" Уточнил Карпенко. Почему не занимаются? Занимаются, отозвался Морецкий, забирая папку. Вот, Майлер-дружинник, хоть и на больничном, он и займётся. Эрик, возражение есть? Нет, глухо ответил Эрик. Ну и отлично. Закроешь больничный, выходи на работу. Как раз за неделю постараемся закончить перепланировку в подвале. Какого чёрта? возмутился Эрик. Там всё было сделано самым оптимальным образом. «Оптимальным для чего?» — прищурился Морецкий. «Для опасной благотворительности? А сейчас будет еще оптимальней, я тебя уверяю. Исключительно для дела. Никакой казацкой вольницы, каждый кикимори по личной камере, изолированной и надежно запертой. Максимальная безопасность. Обслуживать-то личные камеры кто будет?» — подал голос Карпенко. Так кикиморы друг за другом присматривали, ухаживали, убирали. «Оптимальный» — это не только А теперь кто будет этим заниматься? Ты сам? Эту проблему решим, Виталя, не переживай. Тебе вообще переживать не за что больше. Живи спокойно, отдыхай. Вон у тебя красота какая: цветочки, теплички, рыбалка, друзья навещают. Ну всё, мне пора. Лада. Марицкий повернулся ко мне. В ночь глухую тебя в дорогу гнать не стану, но завтра к полудню будь дома. Новый надзиратель придёт с первым регламентным визитом. И впредь до того, как будет определена твоя группа, больше никаких выездов на природу. Ты всегда в зоне контакта и всегда на связи. Всё понятно. Да, буркнула я. Морецкий перехватил папку поудобнее, одним кивком простился со всеми сразу и пошагал за ворота к машине. Тупая скотина, прошептала я ему вслед. Скотина однозначно, пробурчал Карпенко. Но далеко не тупая. Мне отчаянно хотелось выкрикнуть что-то вроде "Простите меня, ребята. Ведь это всё из-за меня", но сейчас моё покаяние никому не было нужно. Карпенко задумчиво посмотрел вслед отъезжающему джипу дружинников. Эрик молча сидел на прежнем месте, уставившись перед собой. "Давай-ка, Эрик". Карпенко вынул из кухонного буфета полбутылки водки и поставил на стол. "Знаю, ты не любитель, но стресс снимать придётся". Ты латки нужен здоровый. Я наклонилась к дяде, взглянула ему в лицо. Хочешь, я обзвоню всех, кого надо? Он страдальчески поморщился, хотел, видимо, решительно отказаться, но вдруг совсем сник и подняв на меня глаза кивнул. Спасибо. С моего телефона звони. Он в комнате в куртке остался. Я взяла оставленный Морецким бланк и пошла в дом. Тело Вероники так и лежало на диванчике. но было туго запелено-то в застиранную простыню в цветочек, а на макушке и под ступнями навязаны тугие узлы. Я села на стол, на котором висела куртка Эрика, вынула и включила его телефон. Первый звонок родственникам. Разговор с полусонным мужчиной, который подтвердил, что он действительно бывший муж Вероники Сошниковой, был предельно краток, а результат его очень даже ожидаем. Сошников обматерил отдельно меня, отдельно Веронику, рассказал, что в гробу он её видел давно уже, в переносном смысле, и больше смотреть на неё, даже на мёртвую, никакого желания не имеет. А заодно пообещал, если ещё раз услышит её имя, приехать в Питер, разнести нашу контору к чёртовой матери по кирпичику и набить всем морды. Расценить это иначе, чем решительный отказ от похорон бывшей родственницы, было сложно. Опрекать в чёрствости человека, чья жизнь пошла прахом, И пытаться уговорить его как-то поучаствовать было тем более ни к чему. Теперь мне надо было вызвать спецтранспорт. Я нашла на бланке Морецкого нужный номер и уже собиралась набирать его, как вдруг краем глаза заметила движение на диване. Дёрнулась я, конечно, и сердце подпрыгнуло. Но на этот раз вопить я не стала, потому что мёртвое тело не способно напугать меня так же сильно, как живой руфер Ромка. Мертвецов бояться — это не по моей части. В подвале у Эрика чего только не повидаешь. И что только там иногда не примерищется. Отличная тренировка для нервов. Поэтому я вздрогнула, перевела дыхание и усмехнулась. Что ж ты пугаешь-то меня? обратилась я к телу. Заняться нечем. Оно в ответ пошевелилось со стороны в сторону, а потом немного подёргало спилёнотыми ногами. Я несколько секунд молча смотрела на тело, шевелящееся в саване, а потом бросилась на веранду. Виталик, наручники есть? Мужчины, как видно, только выпили. Если Эрик алкоголь ещё не взял, то Карпенко был уже в лёгкой кондиции. В ответ на мой вопль он вздёрнул брови так, как только он один и умеет. Какие наручники? Зачем мне дома наручники? Мы с женой садама за не практикуем. Нужно что-то вроде наручников, что-то для стяжки и прочнее, быстро. Видимо, мой отчаянный вопль убедил Карпенко, что нужно в самом деле быстро. Поэтому он сначала встал с табурета, опустился на колени и полез в нижний ящик старой солдатской тумбочки, а потом уже ворчливо уточнил: "А что случилось-то?" И подал мне пучок гейлоновых хомутов. "Ну вот, держи, я ими растение подвязываю". "Эрик, я махнула дяде пучком хомутов. Быстро идём, она жива, надо скрутить, не то беда будет". "Ада, ты вообще в своём уме?" Еле слышно вздохнул Эрик и отвернулся от меня. «Виталик!» «Ладка, ну ты в самом деле!» Забубнил Карпенко. «Что несёшь-то?» «Да как хотите!» Прошипела я и кинулась в дом. Вероника уже вовсю ворочалась и выгибалась внутри свёртка. Застиранная старая простыня в особо вытертых местах грозила вот-вот порваться. Я с трудом развязала узлы в ногах и на макушке. Их дружинники затянули на совесть. Руки вязать лучше всего за спиной. «Виталик!» а для этого нужно было перевернуть Веронику лицом вниз. Я просто изо всех сил дернула за край простыни, разворачивая ее. Вероника скатилась с диванчика и с грохотом свалилась на пол, и, к счастью, лицом именно вниз. Я села на нее сверху и попыталась соединить вместе ее запястье, чтобы перетянуть хомутом. Ничего не получилось. Нет, она не вырывалась, это пока были просто конвульсии, но задачу это не упрощало. На грохот вбежали мужчины. "Лада, какого хрена?" яростно зашипел Эрик. Но тут Вероника истошно и протяжно взвизгнула, выгибаясь и сбросила меня с себя с такой силой, что я отлетела и хорошенько приложилась о пол. Прежде чем её виск перешёл в вой, мужчины бросились на неё с двух сторон, и через несколько секунд Вероника была повязана по запястьям и лодыжкам сразу несколькими хомутами, а потом для верности плотно закатана в старенькое Но крепкое жаккардовое покрывало. Под голову ей Карпенко сонный слежавшиюся, но огромную по площади подушку. Я чуть отползла и сидела на полу в сторонке, чтобы не мешать. Вероника билась и изгибалась, колотилась головой о подушку, а пятками о доски пола, выла, хрипела и стонала. Мужчины стояли над ней в полной растерянности. Наконец Карпенко, хмели с которого уже выдыхло напрочь, очнулся и подскочил ко мне. Ты как? Сильно ушиблась? Да, ерунда. Я ухватилась за руку Виталия и поднялась на ноги. Подойдя к Эрику, я встала рядом и тронула его за плечо. Ты говорил, тебе надо увидеть своими глазами? Вот, смотри внимательно. Это и называется чёрный кокон. Эрик ничего не ответил, только обнял меня за плечи и притянул к себе. Потом отпустил меня и спокойно сказал: "Идите, ребята, отсюда. Я посижу, присмотрю". "Нет уж", решительно возразила я. Лично я не представляю ее силы в таком состоянии и как долго это будет продолжаться. Так что сидите-ка с ней оба на всякий случай и еще какие-нибудь путы под рукой держите. А я сейчас попробую связаться с человеком, который может нам помочь. Он все об этом знает.